эпилог. «Кристина!» На весь дом раздался недовольный вопль Эрдана. «Моих сил больше нет! Он опять меня не подпускает к коляске! В конце концов, чья лиса дочь? Его или моя? Немедленно объясни хвостатому диктатору, что я отец!» Вздохнув, потерла усталые глаза и, сохранив файл на рабочем столе, встала из-за стола. Бросив взгляд на часы, искренне удивилась тому, как быстро пролетело время, казалось бы, только села немного поработать, а уже надо кормить семью обедом. Взяв с принтера распечатанные листы, стала просматривать их, невольно улыбаясь. Компьютерная программа выявила у трех пар совпадения в интересах, а это значит что, возможно, я нашла еще трех девушек, которые станут истинными для Юки. Да-да, я все-таки стала свахой. Это произошло спонтанно, и, если честно, этому очень поспособствовала Ася. Родим оказался хорошим мужем, и Ася буквально светилась от счастья. Именно она первая предложила открыть брачное агентство. И даже придумала анкету, по которой сразу становилось понятно, есть ли у потенциальной невесты близкие родственники и сможет ли она перейти жить в мир Юки. Так появилось брачное агентство «Шаг к счастью», в котором каждая одинокая девушка могла вытянуть свой счастливый билетик. Первым делом я прекратила безобразие с зеркалами. На мой взгляд, это было абсолютной глупостью. Нельзя выяснять интересы по каким-то комнатам. В мой век технологий и информационных прогрессов нашелся способ намного проще, чтобы определить шансы пары на обретение счастья. Теперь и Юки, и возможные претендентки заполняли весьма подробные анкеты, а дальше специальная программа, установленная в моем компьютере, искала схожести и составляла прогноз. Мне оставалось лишь знакомить потенциальную пару, и, кстати, еще ни разу не было промаха. Дело затруднялось тем, что девушки должны были быть одинокими. Приходилось тщательно выяснять, нет ли у них родственников, и если таковые имелись, я была вынуждена отказывать им. Мне казалось, что будет правильным, если потенциальных невест ничего не будет держать в нашем мире, чтобы они смогли начать новую жизнь с Юки. Ася, в свою очередь, помогала девушкам адаптироваться среди оборотней. И, в общем, тихо, мирно наше брачное агентство давало положительные результаты. Дом мы немного изменили. Зеркала скрыли под гипсокартоном и сделали красивый дорогой ремонт. Жизнь текла мирно и неторопливо. А потом выяснилось, что я беременна. Эрдан тут же настоял на церемонии бракосочетания и по законам людей, и по традициям Юки. И знаете, я ему сказала «да», но правда с одним условием. Мне совершенно не нравилось, что моя дочь будет должна, вернее, даже обязана, стать женой следующего Альфы. Это глупость и неоправданная жестокость. «Должность Альфы выборная, и возглавлять хвостатый народ может кто угодно, а моя дочь выйдет замуж только за того, кого полюбит. Будет это Юке, замечательно. Человек, ну что поделаешь, а невест оборотнем она будет все равно искать, ведь именно ей достанется в наследство мое брачное агентство». Эрдан рычал, фырчал топал ногами, кричал, пытаясь убедить, даже угрожал. Но нет ничего сильнее материнского инстинкта, и в конце концов оборотень согласился на все мои условия и дал мне слово принять любой выбор наших детей. Ну а что, надо заранее думать о будущем. В положенный срок у нас родилась зеленоглазая папина копия, которую мы назвали Лисой. И, если честно, я даже не ожидала, что Гриша решит, что он няня. Теперь хвостатый диверсант днем и ночью дежурил у кроватки или коляски, забыв обо всем на свете. И самое главное, он опекал свою подопечную ото всех, включая Эрдана. «Кристина!» — вопль повторился. Вздохнув, пошла к мужу. Взбешенный оборотень наматывал круги по гостиной, ругая гришку всевозможными бранными словами. Милый, что случилось? Прощебетала я, прекрасно зная, как успокоить любимого. Он, это, диктатор, тиран! Чщ! подошла к мужу и обняла за талию, прижавшись щекой к его спине. Успокойся, любимый! «Да как тут успокоишься?» Эрдан повернулся, заключив меня в свои объятия. «Хотел посмотреть, как лиса, а этот блохастый даже заглянуть в коляску не позволил. Давай своими лапами махать, рычать, еще укусить меня пытался!» «Он оберегает сон нашей девочки», — погладила мужа по щеке. «Такому охраннику позавидует любой». «Кристина!» — простонал оборотень. «Я отец, а получается, чтобы взглянуть на дочь, должен спрашивать разрешение у паразита хвостатого?» «Не преувеличивай», — усмехнулась в ответ. «Если лиса плакала или было что-то не так, Гриша бы уже прибежал и дал нам это понять. Успокойся!» «Мяу!» — раздался кошачий вопль. «Мяу!» «Ну вот, наша дочка проснулась!» Мы вышли на крыльцо. Лиса плакала, а Гриша метался возле коляски, громко мяукая и привлекая наше внимание. «Чшшшш, моя девочка!» дала ребёнку соску, малышка тут же сосредоточенно засосала и стала засыпать. Гришка в ту же секунду заскочил на коляску и растянулся на крышке люльки, давая понять, что будет охранять сон нашей дочери. Видишь? «Гриша — самый лучший нянь на свете!» Погладив разноцветного питомца по шорстке, посмотрела на мужа. «Если честно, я рада, что у нашей дочки есть такой преданный друг!» «Не знаю, не знаю», — скептически произнес Эрдан. «Не вредничай!» Взбежав на крыльцо, потянула мужа за руку. «Я очень надеюсь, что когда-нибудь вы с Гришкой...» Станете настоящими друзьями. Вы же оба любите меня, а я вас. Зачем нашей дружной семье ссоры? Ты во всем права, моя дорогая. Раздалось в ответ, и меня обняли за плечи. Я очень люблю тебя. И я тебя. Мое неожиданное наследство оказалось с подвохом, и именно оно принесло в мою жизнь много изменений. Я люблю мужа и дочку и искренне верю, что наше счастье будет безграничным.